Попросил повторить, прочесть стих по-еврейски. Неплохо звучит, — заметил он, — даже очень хорошо. С тех пор, как она подарила ему арабские доспехи, он знал, что она любит и Альфонсо воина. Но он не зря ревновал ее к отцу и старику Мусе, ибо чувствовал, что разум ее отвергает в нем все по-настоящему хорошее и героическое. С жаром и даже со страстью старался он раскрыть ей себя. Война — это Божья заповедь. А воинская слава для мужчины — самая высокая цель. Лишь в войне обнаруживается лучшее в отдельном человеке и в целом народе. Ведь и у евреев были Самсон и Гедеон, Давид и Иуда Маковей. Гедеон, легендарный еврейский полководец, Народ хотел избрать его царем за победы над врагами, но он отказался и прожил жизнь в кругу своей многочисленной семьи. И как может король править, не воюя? Королю нужны верные соратники, и они ждут от него заслуженной платы. Значит, ему необходимы все новые земли, чтобы раздавать им в награду за верную службу. А где же взять земли, как не у врага? На то король и поставлен от бога, чтобы брать добычу и приумножать свои владения. Он-то, Альфонсо, знает меру. Он не такой алчный, как его тесть Генрих Английский или же римский император Фридрих. Он не собирается завоевывать весь мир. Все, что по ту сторону перенеев ему не надобно. Он желает владеть одной лишь Испанией, но ее он желает иметь всю» полностью как христианскую, так и мусульманскую. Дерзновенным и страшным, как рок казался он Ракели. Неотразимый и грозный соблазн исходил от этого отпрыска франкских и готских варваров, убежденного, что ему, одному ему, Господь судил владеть всем полуостровом. Он рассказывал ей о высоком и благородном ратном искусстве, которое он изучил до основания, до тонкостей. И пусть он и сейчас не стал еще ни Александром, ни Цезарем, все равно он родился полководцем. Врожденным чутьем он знал, когда пускать в дело легкую конницу, а когда тяжелую. С первого взгляда мог определить достоинство поле битвы, И как никто другой умел отыскать такое место для засады, откуда лучше всего врасплох застигнуть врага. И если он не всегда выходил победителем, то лишь от того, что ему недоставало одной единственной скучной добродетели, потребной для полководца — терпение. Выслушав его рассказы о том, сколько он выиграл кровавых битв, сколько поверг врагов, она почти всегда говорила не то что он ожидал например она спрашивала сколько ты сказал 3000 с вражеской стороны и две 2000 с твоей и в ее вопросе слышался не упрек а скорее тягостное недоумение а то просто уходила в себя замыкалась в упрямом одиночестве из которого он не мог ее вырвать Хуже всего бывало, когда она только молча смотрела на него. Это было красноречивое молчание, язвившее больнее, чем гневный укор. Однажды ее молчание вызвало у него злобную вспышку. «Знаешь, кто разбил стекло на твоей священной мезузе? Я. Вот этой самой рукой. И цистерна твоего, раби Ханана, тоже я велел засыпать. Так и знай». Она ничего не ответила. Тяжело дыша, он встал, прошел несколько шагов, вернулся, снова сел рядом с ней и заговорил о чем-то другом. Остановился и хотел попросить прощения. Она ласково закрыла ему рот рукой. Хотя Альфонсо страстно ненавидел то, что было в ней чуждого, он знал, что обречен ей, обречен навеки. И ныне, и присно... И во веки веков. Аминь. Кощунственно пробормотал он про себя. Он сам обрек свою душу на погибель, ибо теперь ясно видел, что Ракель ему никогда не обратить в христианскую веру.